Глава восьмая. Вернуться домой было приятно. Пусть мной в этот раз был выбран поезд с вагоном, предназначенным исключительно для аристократов, но все же кухня поваров рода была куда лучше, чем то, что давали в поезде. Я даже и не понял, когда успел привыкнуть к ней, чтобы теперь пренебрегать едой, которую раньше посчитал большим изыском. Вот что жизнь аристократа делает с человеком. По возвращении. Я напряг Кузнецову Ольгу, чтобы она разработала план по расширению сети Бара и на остальные города и скооперировалась по этому поводу с Реми Аркур. Все же, раз интерес есть, то надо этим пользоваться, но, конечно, главное, чтобы это имело смысл, а уж с анализом подобного Реми прекрасно справится. Все это время мои люди производили доспехи, Грей их зачаровывала, Амстиславский наносил свои руны». Первые партии под руководством Барклайда Толли уже были отправлены к Императорскому дворцу, где в настоящий момент проходили первые тесты, и, как понял Илья, гвардия правящего рода, действительно была довольна обновками. Пусть это были невысокотехнологичные доспехи, но мы их делали с учетом повышенной защиты как от физического урона, так и от магического, что достигалось путем сочетания многих уникальных факторов, которых не было у остальных производителей доспехов. Все же не у каждого будет в качестве кузнеца выступать демон, который может преобразовывать саму материю с помощью своих способностей, что до сих пор вызывает у меня невольную дрожь и желание увеличить количество ограничителей вокруг Уллериха. Не будет английской ведьмы одной из лучших в своем поколении — которая, как оказалось, специализируется не на магических навыках, а на искусстве зачарователей, в чем она была гораздо сильнее. Ну и, конечно, ни у кого не было уникального рунного мага Алексея Мстиславского. Когда я смотрел на результат его работы, то просто не мог поверить, что все это работало. Он настолько исказил множество известных рун из десятков магических языков, вольно переплетая их между собой что это просто не могло работать в одной связке без катастрофических проблем, но ведь работало. Вот только что-то подсказывало мне, что подобное будет работать в исполнении только самого Мстиславского. Что-то странное было с его магической энергией, когда он либо чертил руны, либо напитывал их своей энергией. При этом после они прекрасно работали и без его вмешательства. Но вот менять в работающих рунных цепочках Даже известных никому не рекомендуется. Так что, думаю, и здесь этот принцип сохраняется. Только последствия могут быть более неожиданными, чем просто разрушение объекта, на который руны нанесены. Все же было в магии Алексея что-то непонятное, что вызывало множество вопросов, но мы были не настолько близки, чтобы вести подобные откровенные разговоры. Возвращаясь же к Элизабет Грин, Она в полной мере уже на этом этапе сдержала свои обязательства, а значит, пора было и мне приступить к своей части. Все-таки не просто так я получил прозвище «Мастер договоров». Князь Шувалов, мило улыбнулась мне Элизабет, которая довольно быстро отреагировала на мое приглашение прийти в гости. Да и тут все же жила ее подруга. «Так что это в какой-то мере можно было трактовать и не как мою просьбу. Но тем не менее. Вы хотели меня видеть? Мы же вроде раньше договорились перейти на более простое общение». Приподнял я левую бровь, посмотрев на девушку. «Прошу прощения, просто я немного нервничаю», — потупила взгляд ведьма. «Ага, как же. Так я и поверю, что все прекрасно просчитавшая девушка вдруг сейчас начнет строить из себя саму невинность». «Если ты думаешь, что это поможет улучшить твои условия, то зря стараешься», – вздохнул я. «Но постараться-то я должна была», – мило улыбнулась она, подняв на меня взгляд. В ее глазах плясало озорное зеленое пламя. «И да», – припомнил я один момент в начале нашего разговора, на который сначала не обратил внимания. «Гипноз или очарование на меня не действуют, так что лучше не применяй подобного ко мне», – если не хочешь поссориться со своей подругой. «Учту», — куда более собранно и коротко ответила Грин. «Тогда приступим к тому, для чего я, собственно, попросил тебя сюда приехать», — хмыкнул я. «По нашей договоренности ты все сделала безупречно, и вскоре получишь причитающуюся сумму за переданные партии доспехов. Насколько помню, тебе нужна была помощь с обустройством в Российской империи». Я рада, что мои усилия были оценены, вежливо улыбнулась ведьма, больше не оказывая на меня никакого воздействия. Впрочем, на ее месте я, скорее всего, тоже попытался воспользоваться такого рода преимуществами, но хорошо, что она решила не рисковать дальше. И да, мне, как гражданке другой страны, в том числе как аристократке, довольно проблематично приобретать определенного рода собственность чтобы не переплатить из-за этого довольно существенные пошлины. Другое дело, если подобное получить в дар от другого аристократического рода, который выступает в некотором роде поручителем в этом деле. Я так понимаю, подходящий твоему положению дом и территорию ты уже подобрала? Да, у меня есть несколько примерно равноценных вариантов, но, конечно же, по возможности хотелось бы жить поближе к столице. Сделав скромный вид, закончила она. Еще бы, хмыкнул я, мне и самому было бы удобнее, живи-то неподалеку, а то возить доспехи в отдаленные города и обратно вышло бы накладно. Поэтому я и считаю, что это был бы выгодный вариант для обеих сторон. Только учти, что стоимость подобного рода имущества обойдется в часть твоей оплаты, предупредил я, вставая со своего места. Я понимаю, после небольшой паузы согласилась на подобные требования Грин. Выбор Элизабет, конечно, был довольно интересным. Домики она выбирала поменьше нашего текущего особняка, но все равно на довольно высоком уровне, особенно с учетом того, что мне самому было бы удобнее, живя она где-то в ближайших районах. Да даже за первые партии доспехов заплатили неплохо и вклад каждого участника мы рассчитывали справедливо. Но все равно суммы с этого всего не хватало для выкупа в собственность чего-то из подходящих вариантов. Главная проблема была в том, что Элизабет, по сути, необходимо в нашей стране организовать отдельную ветвь их магического дома, или как они это называют. То есть, по сути, ведьма становилась основательницей своего младшего рода, и она хотела сразу иметь родовые земли в своем пользовании, а не потом пытаться купить подходящий участок, чтобы реализовать все свои задумки. Пришлось в некоторой степени пойти против себя и добавить собственных средств, чтобы обеспечить столь нужной мне ведьме необходимую жилплощадь. Впрочем, все это было реализовано под заключение магического договора. Так что в ближайшие лет 10 Грин просто так будет не соскочить с нашей совместной деятельности, а там, скорее всего, появятся у нее ученицы, которым тоже можно будет поручить работу. Все же девушка тут намерена обосноваться и сделать это основательно. Так почему бы не пользоваться для этого уже той работой, что у нее есть, и вести бизнес дальше? В таком же ключе, похоже, думала и сама Элизабет, так как над некоторыми пунктами договора она сопротивлялась чисто для того, чтобы не соглашаться сразу, И в итоге все равно довольная улыбка на пару мгновений появилась на ее лице, когда дело было совершено. Теперь потомственной ведьме предстояло обустроить свое новое жилище в соответствии со всеми нормами, принятыми у нее дома. Как я понял из более откровенного разговора, произошедшего уже в стенах купленного небольшого поместья, в ее доме уже достаточно давно думали о том, чтобы перевести часть своих активов куда-нибудь подальше от Англии. Так уж получилось, что в доме Грин на протяжении поколений во главе стояли разные люди. Некоторые управляли семьей хорошо и увеличивали ее влияние. Некоторые лишь растрачивали то, что сумели получить предки. Им просто в один момент не повезло. Расцвет силы Грин пришелся как раз перед несколькими годами, до момента начала упадка магии. Любое возвышение магической семьи означало – что множество других оказались за бортом, а когда основная сила, благодаря которой эта семья возвысилась, вдруг начинает слабеть, то неизбежно будут перестановки. Понятное дело, что все происходило далеко не сразу, так как любой сильный аристократический род силен не только своей магией, но и различного рода артефактами, которые работали и при дефиците магии, а также своими преданными людьми. Вот только похоже, что кто-то из предков Грин вел себя слишком неосмотрительно и сумел перейти дорогу очень многим людям. Из-за всего этого влияние рода Элизабет медленно терялось. И вот сейчас, когда, казалось бы, девушка уже почти смогла выбить для рода новые условия существования, все упиралось в старые обиды, которые помнили даже спустя многие поколения. Да, в этом плане у английских колдунов было все плохо. Они были очень злопамятными, и их потомки могли даже толком не знать, что именно произошло. Но если предок сказал мстить, они продолжат мстить и дальше. В таком случае магическому дому остается либо победить всех своих соперников, либо окончательно угаснуть. Правда, теперь с открытием сотрудничества с другим государством появился еще один выход, и Элизабет, похоже, пока первая, кто додумался, до подобного дерзкого шага. Кстати, именно из-за причин такой предыстории я, например, не мог ей предложить вступить в свой род, как сделал это Сергеем и его женой. Все же это означало бы, что с одной стороны гордая английская ведьма пошла под чужую руку, с другой все ее проблемы становились моими. Да и хотела Грин сохранить величие собственного дома, пускай и на другой земле, и это решение я уважал. С моей стороны оставалось лишь помочь девушке с ее начальными проблемами, чтобы дальше Элизабет могла работать над доспехами, не отвлекаясь на подобные вещи. Небольшим плюсом от всей этой деятельности была персональная благодарность Атарины, которая была очень рада тому, что ее давняя подруга наконец-то обосновалась не так далеко от нас. Так что в накладе даже с этой стороны я не остался». Моя четверка студентов и раньше вызывала определенный уровень интереса, благодаря их довольно стремительному прогрессу. Вот только почему-то никто не учитывал, что я их еще учил более высокому контролю своей магической энергии, чем это принято в академической программе или у большинства родов. Но и раскрывать все подробности я не спешил и запретил ученикам рассказывать про это. Все же обучение с наставником отчасти входит в тайну обучения – что у магов всегда было определенным табу. Влезать в такое было как минимум невежливо. Так и я самообучение закрыл делом рода, чтобы выяснить его подробности без ссоры с родом Шуваловых было невозможно. Так вот, все связывали прогресс четверки с тем, что они сражались против настоящих монстров. Так-то молодых магов часто натаскивали в свободных землях, где хватало различного рода конфликтов, и найти учебный материал не составляло больших проблем. А вот после довольно уверенной победы моих учеников, интерес к методике резко возрос, как и количество слухов. Причем все неплохо связали то, что я темный призыватель, и то, чем могла заниматься команда под руководством Орлова. Да, англичане это направление стали проверять раньше других, но и наши аристократы уже не отставали в своих осторожных попытках прощупать почву. Все сводилось к тому, что мне либо всем отказывать и не ввязываться в это дело, либо что с учетом пожелания правящего рода было более желательным организовать возможность проходить обучение в более свободной форме. Вспоминая то, что у нас скоро могут быть проблемы с демонами, такие пожелания от родовидящих смотрелись довольно интересно. «Погоди, ты хочешь устроить полноценные тренировочные арены с монстрами?» Удивленно посмотрел на меня Илья Барклай-де-Толи. Наследника купеческого рода я пригласил к себе, так как хотел все нюансы обсудить вместе с ним и Сергеем, которого я тоже собирался привлечь к организации этого процесса. Мне уже давно надоело организовывать все самому. Да и не специалист я в настолько масштабных проектах. Поэтому проще разделить с проверенными людьми как ответственность, так и прибыль с этого мероприятия. Последнее мне, конечно, не очень нравилось, но лучше так, чем что-то банально не учесть, и из-за этого потерять еще больше. Да и пора роду обрастать связями, которые даже после меня будут продолжать работать на его пользу и не дадут роду так просто угаснуть, как произошло при переходе мамы в род отца. Не хотелось бы, чтобы создаваемое мной сейчас наследие оказалось уничтожено просто из-за того, что я в какой-то момент оказался жадным. «В целом это будут просто арены для тренировок как сильных магов, так и магов-простолюдинов», — кивнул я. «Ты представляешь, как сложно будет организовать и то, и то», — покачал головой Сергей. «Ну так те, кто не готов соседствовать с простолюдинами, туда просто не пойдут», — хмыкнул я. «Почему просто не организовать два места?» — Не непонимающе посмотрел на меня брат. «Именно из-за того, что ты этого не понимаешь, это и надо сделать», — улыбнулся я. «Так», — хлопнул он себя ладонями по коленям, — «теперь я точно ничего не понимаю». «А я, кажется, стал догадываться», — медленно произнес Илья. «Ты хочешь организовать именно что общее место тренировок, куда может прийти вообще любой желающий?» «Да», — подтвердил я. «Мой компаньон по проектам, как всегда, порадовал живостью ума». Все же не каждому потомственному аристократу может прийти в голову тренироваться вместе с простолюдином, у которого-то и сил немного, особенно на фоне родовитых магов. Это позволит мне более широко распространить возможные услуги среди разных групп клиентов. «Я так понимаю, что безопасность всего этого ты берешь на себя?» задал вполне хороший вопрос Илья. «Да, в качестве противников будут выступать мои призывы». Дальше уже клиент будет выбирать, какой уровень сложности и какие условия ему нужны. Удобнее всего, чтобы это были отдельные арены, чтобы не приходилось все перенастраивать каждый раз. Охраны же займутся воины моего рода. Заодно можно будет продемонстрировать доспехи перед публикой. «То есть ты хочешь еще и своих людей обредить в броню нашего производства?» – заинтересовался парень. «Да», – хмыкнул я. «Иначе все это не имело смысла». «Ну, что думаешь?» «Думаю, что мой род тоже сделает заказ на доспехи. улыбнулся Илья, который, судя по виду, уже стал в голове подсчитывать необходимые для подобного заказа суммы. «Да я не про это», – махнул я на него рукой, – «про организацию арены с демонами». «А разрешат ли нам сделать подобное?» – с сомнением в голосе спросил Сергей. «И то верно», – поддержал Илья. «Демоны все же довольно опасные существа, чтобы спокойно осуществлять такие рискованные аттракционы. С учетом того, что аристократы и сами отправляют своих детей в зоны, где те могут схлопотать смертельные ранения и просто не успеть добраться до помощи», – иронично улыбнулся я, «у нас же будет не только собственная охрана и группа поддержки, которая уже привыкла работать в связке против демонов» но и целители, которые человека даже при смерти поднимут. «Разумеется, это будет стоить денег», — коварно улыбнулся я. «И вот здесь главное — правильно оформить все договоры и соглашения, но за это тоже можно не беспокоиться». «Ну и самое важное — сделал я небольшую паузу, указав пальцем на потолок. Разрешение сверху на подобное было дано». «Точнее, не совсем так». Мне разрешили проводить тренировки для англичан на территории империи. То, что я довольно вольно интерпретировал, это уже другой вопрос. Да и видящие должны были подобное предвидеть, иначе зачем мне давать такое разрешение? А с тобой интересно работать, рассмеялся Илья. Столько всего интересного вокруг происходит. Со мной надо дружить, подмигнул я, а за интересными проектами дело не встанет. А я тут чем могу помочь, все еще находящийся под впечатлением от того, что подобное разрешил правящий род, спросил Сергей. То, что ты умеешь лучше всего. Сделать из этого шоу, улыбнулся я.